Глава 16 Король был прав. Пышный пир и хмельные напитки развели атмосферу уныния. Гости Арженталя, угостившись крепкими винами, воспрянули духом. Позабыли о том, что еще вчера трапезу с ними делила прелестная молодая женщина, которой бы жить-дожить. Да жить. Столы, накрытые камчатными скатертями, ломились от яств. Чего тут только не было. Фаршированные голуби, жареные перепелки — фрикосе из кроликов фазаны с трюфелями под мятным соусом, всевозможные паштеты и салаты, а также тающие во рту пончики и медовые пирожные, пирамиды которых, казалось, сами плыли к столам. Просто за золотистыми горками, источающими невероятные ароматы, не было видно маленьких юрких хоробчат. Всё это изобилие быстро исчезало в бездонных желудках придворных. Одному де париньяку было не до кулинарных изысков. Он по-прежнему не мог похвастаться здоровым цветом лица и все с опаской косился на моего мужа. Но Моран его, кажется, даже не замечал. Успешно делал вид, что граф для него пустое место. Хорошо бы так и осталось. Надоело мне постоянно оказываться в эпицентре конфликта. Единственное, чего хотела это вернуть себе прежнюю спокойную жизнь, которую страж меня украл, прихватив с собой заодно и мое сердце. А потом и сиренно рисовалась, жаждущая моя смерти. Да и придворная жизнь, на которую обрекла меня королева, один сплошной стресс. А как было бы здорово вернуться на луна природы, оказаться подальше от дворцовых интриг, от мерзкой кузины и ее неистащимой ненависти. И чтобы нападения демонов наконец прекратились, а невиновные, вроде мэтра Леграна, обрели свободу. Королевским стражам, в том числе и Мурону, надлежало искать мерзавца или мерзавцев, призывающих в Вальхейм демонов. А они, вместо того, чтобы проводить расследование, торчат посреди чермейского леса и сторожат правителя, трясущегося за собственную шкуру. Вот и сегодня Маркис снова был на дежурстве и на протяжении всего дня ни на шаг не отходил от государя. А мог бы со мной в магии поупражняться. В растрепанных чувствах отправила в рот уже не знаю, какой по счету пончик. Дожила. Уже и к правителю ревную. Хочу, чтобы мужчина, с которым разорвала всякие отношения, Последнее время мы ведь действительно только сохраняем видимость брака. Все свободное и несвободное время посвящал мне. вздохнула тяжко и потянулась к серебряному блюду, на сей раз за засахаренным орехом. И если в этом мире где-то и обитает неведомый зверь под названием логика, то мне с ним явно еще не довелось познакомиться. После обильной трапезы наступило время танцев Под звуки лютней, скрипок и клавесинов В бликах множества свечей придворные поплыли по бальному залу. Я тоже поплыла. Или, вернее, скоро поплыву и расплывусь, если буду с таким усердием налегать на сладкое. Благо, нашелся какой-то улыбчивый месье, который заменил общество бокальчика вина моими стараниями уже почти опустевшего и миндального пирожного веселой гальярдой. За одним танцем последовал другой, за ним и третий. Мне удалось отвлечься и на какое-то время позабыть о тревогах и проблемах насущных. Наверное, я бы и ригодон станцевала, недостатка в кавалерах не было, но жажда и душный воздух заставили меня податься к фуршетным столам, которые белели у распахнутых дверей, ведущих на балкон. Несколько глотков прохладного вина помогли освежиться. Правда, уже в следующее мгновение мне снова стало жарко. «Приятно видеть вас, улыбающейся, счастливой», – раздался за спиной голос маркиза. Пусть это и мимолетное счастье. Умеет он говорить так, что сердце замирает. Иногда от страха, иногда, вот как сейчас, от сладостного предвкушения. Предвкушение чего-то приятного, волнующего. Хотя мне, находясь с ним рядом, категорически запрещается что-либо предвкушать. Мое счастье было в ваших руках. Помню, я растоптал его вместе с вашим сердцем. Вы не перестаете мне об этом напоминать. Черные глаза искрятся иронией. В них отражаются лепестки пламени, трепещущего над пиками канделябров. Отчего взгляд Дешалона не кажется холодным и колким, как обычно? Сейчас он согревает, одаривает лаской. Не было никакого желания вступать с мужем в полемику, не то у меня сегодня настроение. Поэтому, дабы сменить курс нашего разговора и перевести его в нейтральное русло, спросила. А сейчас что это у вас в руках? Попробуйте. Новое лакомство, родом из Илании. Страж протянул мне пиалу, расписанную нежно-голубыми цветами, и маленькую серебряную ложечку, которой надлежало зачерпывать вязкую, как кисель, темную массу. И я не любитель шоколада, но, может, вам понравится. Ммм, новое лакомство. Разве могла я отказаться? Хоть этот иланский шоколад и грозил моему корсету неминуемой гибелью. Еще немного, и швы попрощаются друг с другом. Но улыбка мужа и его мягкий бархатный голос действовали на мою волю, как дурман трава. Его бессовестное чародейство это прекрасно понимал. Прекрасно знал, какое воздействие на меня оказывает. Это читалось и в легкой полуулыбке, и в колдовском взгляде. Вдохнув согревающий запах корицы, хотя в такой-то духоте не было нужды согреваться, я попробовала заморское угощение. Очень сладко. Ложечка утонула в шоколаде, а потом была снова отправлена в рот. И горячо. Чувствуется лёгкая горчинка. Мгновение, и вот он уже опасно близко. Почти касается меня и шепчет на ухо, задевая губами мочку уха, посылая по всему телу магические разряды. Того и гляди, между нами пробегут искры. Совсем как ты в последнее время. Раньше была горячей и сладкой, а теперь рядом с тобой я неизменно чувствую привкус горечи. Хорошо, нигде поблизости нет зеркал а то я бы не только почувствовала, как щекам приливает жар, но и имела удовольствие любоваться своим ядреным румянцем. Не дожидаясь, пока выйду из ступора и начну по привычке обороняться, Морон обжег меня взглядом, пристальным, хищным, страстным. От такого воспламеняется не только тело, но и рассудок погибает в ритуальном самосожжении. Потом руку опалил поцелуй, который закончился слишком быстро. Так быстро, что я даже как следует не успела им насладиться. «Ничего, у меня ведь еще шоколад остался, вот и буду им наслаждаться. От него пострадает разве что фигура, а вот от поцелуев и взглядов некоторых личностей страдают и сердце, и душа. И вообще, со мной начинает твориться какая-то неразбериха». «Из-за службы и личных проблем я совсем позабыл о супружеском долге», сказал Марки с таким видом, будто желал мне доброй ночи. «Пора бы это исправить». В голове возникла картина «Страж забрасывает меня себе на плечо и под всеобщие ахи и охи уносит в свою спальню, исправлять и исполнять этот самый супружеский долг». Но вместо того, чтобы начать игру в «Охотник и добыча», маркиз церемонно поклонился, отвернулся и решительно направился к Пареньяку. Завидев приближающегося стража, граф подскочил с кресла. Да так резво, словно его подкинула неведомая сила. Смычки, в последний раз коснувшись скрипок, поникли в руках музыкантов Придворный, лихо отплясывавший гальярду в центре зала, будто какие-нибудь крестьяне на деревенской свадьбе как по команде остановились. Веселая мелодия сменилась заинтересованными перешептываниями. Взгляды всех собравшихся обратились к Морону с каменным лицом, направлявшемуся к Депариньяку. Лица мужа я, конечно, не видела, но если учесть, что оно у него почти всегда такое, слегка примороженное, уверенно, Сейчас во внешнем облике маркиза не было ничего нового. Зато одутловатая физиономия графа, выбеленная светом свечей, была видна мне отлично. Его сиятельство затравленно озирался, ища пути к отступлению. Взоу вело несколько дверей, сейчас открытых настежь. И при жилоне Депариньяк мог бы быстро удрать, не думая, что Морон стал бы его преследовать. Но то ли граф был не настолько труслив, чтобы прилюдно пуститься в позорное бегство, То ли от страха тело предало его и перестала слушаться, но мой сосед не двинулся с места. «У вас есть выбор, граф». Поравнявшись с полуобмарочной жертвой, без обиняков начал благоверный. «Или дуэль, которую, полагаю, вы не переживете. Или вы просите прощения у моей жены здесь и сейчас. Выбирайте». Редкие шепотки растворились в стремительно нарастающем гомоне, собравшимся страх, как хотелось выяснить, за что же его сиятельство должен передо мной извиниться. Но Моран, понятное дело, не собирался утолять любопытство алчащей публики, которая бесцеремонно уставилась на меня. Что этом говорила про эпицентр конфликта? Я все еще жду ответа, граф. Уластный, бесстрастный голос мужа поглотил все остальные звуки. В зале снова воцарилась тишина, время от времени нарушаемая подозрительным урчанием графского желудка. Сегодня явно не его день. Депариньяка, в смысле, а не его желудка. Хотя от вчерашней нездержанности придворного пострадали оба. Молчание я сочту вашим согласием на дуэль. Граф судорожно сглотнул, по широким вискам, обрамлённым пепельными локонами уже вовсю стекал пот. На щеках багровела краска стыда, а руки, которыми его сиятельство неосознанно мял кипенно-белое кружево манжет, дрожали, выдавая его состояние. «Полагаю, я задолжал Маркизе извинения». Наконец, опустив голову, глухо пробормотал подданный короля. У меня чуть пиала из рук не выпала, когда под сводами бального зала прогремел приказ. На колени! «Что, простите?» — опешил де Париньяк, цветом лица сливаясь с манжетами. Казалось, еще немного, и роскошная одежда его сиятельства воспламенится, и он сгорит со стыда. Не знаю, почему, но мне тоже стало стыдно. Наверное, из солидарности с графом. А еще захотелось провалиться сквозь землю. Пусть бы меня погребло под этим мраморным великолепием, которым отражались хрустальные люстра, подсвеченные огнями, и гости аржентеля, застывшие стуканами. До зубовного скрежета надоело чувствовать на себе их липкие взгляды. Как будто здесь больше не на кого пялится. «На колени», — вкрадчиво повторил мессир изверг, после чего отстраненно поинтересовался. «Или уже передумали извиняться?» «Маркиз, не устраивайте здесь представлений!» Возмутился было король поведением своего защитника, которая была на грани всех приличий, или, скорее, уже давно перевалило за эту самую грань. Венциносного супруга осадила правительница. Накрыла пухлую ручку, унизанную перстнями, своей властной рукой и покровительственным тоном велела. «Продолжайте, Маркиз». Но сделал слабую попытку отстоять свою позицию монарх. Правда, на больше его не хватило. Слово снова взяла королева. Была задета честь моей фрейлины. Совершенно справедливо, что его светлость жаждет возмездия. Как оказалось, от всевидящего ока государыни не могло укрыться ни одно событие на подведомственной ей территории. Не знаю, чего там жаждал его мстительная светлость, а вот я, наблюдая за графом, тяжело опускавшимся на колени, не испытывала ни малейшего удовлетворения. И пока его сиятельство мямлил, выталкивая слова извинения с таким видом, будто и ворвало ими, я бы с радостью и во мглу провалилась, лишь бы оказаться как можно дальше и, пусть и косвенно, не принимать участие в этой унизительной сцене. Исполнил, видите ли, супружеский долг. И снова моё имя будут полоскать, как давно нестиранное бельё, нуждающееся в тщательной чистке. И наверняка пронырливые придворные костьми лягут, но выяснят, что стало причиной конфликта. То, о чём мне хотелось забыть и никогда больше не вспоминать. Но сторонними мужа другие теперь точно не забудут. По крайней мере, не скоро. Напоровшись взглядом на сирен, злорадно ухмыльнувшуюся, я отвернулась. Повсюду мельтешили лица, выражавшие самые разнообразные чувства. Но если на некоторых и читалось сочувствие, обращено оно было к графу. А мне снова достались неприязнь и укор. Я по-прежнему была здесь чужачкой, из-за которой пострадал свой. Не в силах больше находиться в помещении, превратившемся для меня в пыточную, я поступила так, как наверняка мечтал поступить граф, обратилась в бегство. А, оказавшись в благодатном полумраке, подхватив юбки, поспешила удалиться по галерее к лестнице. Правда, далеко убежать не успела. За спиной раздалось, пригвозив к полу раздраженно-жесткое. «Александрин!» Как еще не гаркнул стоять? «Ты снова убегаешь», — нагнал меня маркиз. А ты снова меня преследуешь? Зачем нужно было устраивать эту комедию?» «Комедию? Ублюдка следовало наказать», — прячась под маской невозмутимости, заявил страж. «На глазах у всего двора?» Когда утром узнал о случившемся, первым моим порывом было найти и убить жирную тварь. Как видишь, я сдержался. Да пареньяку повезло, отделался легким унижением. А другим урок, больше никто не посмеет тебя коснуться. «Убить? Это что, шутка?» мрачно покосилась на мужа. Понять по непроницаемой физиономии, говорил ли дышал он серьезно, или же просто неудачно пошутил, не представлялось возможным. Если иронии не было, готова признать, я совершенно не знаю этого человека. Согласно граф мерзавец. Но ведь не убивать же его за это. За то, чего даже не было. Оставаясь верной самой себе, ускорила шаг. Что толку говорить? Все равно он меня не слышит. Но после слов маркиза «Думал, ты хотела, чтобы я его наказал которых сквозили упрек и привычный холод, не сдержавшись, развернулась и выпалила. «В этом твоя проблема, Морн. Ты всегда думаешь за меня. Принимаешь решение за меня. Решил жениться — женился. Захотел убить — убил. Мне повезло, что под руку тебе тогда подвернулась псевдо-александрин. А если бы нет?» Меня передернуло от страшного болезненного воспоминания. Стража перекосила. «Ты вроде как пытаешься все исправить, но на самом деле свет ничего не меняется». Ты все такой же. А я в твоей жизни по-прежнему играю роль непонятного дополнения. Чего-то вроде тебе и нужного. Но только ты сам не определил, зачем. Ладно, раньше тебя интересовало мое тело. А что теперь? Замерла зато и в а потом усмехнулась горько. Его светлость не спешил нарушить затянувшееся молчание и дать ответ, который я, глупая, вопреки всему, все еще надеялась от него получить. Ты лишаешь меня магии, когда тебе вздумаются я пытался тебя защитить. Перебил чекание каждое слово ранее своим холодом. Очень жаль, что во всех моих поступках ты видишь только плохое, Александрин. Возможно, будь ты более открытым и откровенным со мной, считайся ты с моим мнением, я бы поняла и приняла твои решение Но ты привык поступать по-своему, привык отгораживаться от меня. Знаешь, что я к тебе испытываю, и умело играешь на моих чувствах, чтобы снова к себе привязать. Наверное, следовало прекратить, ведь моя пылкая речь, полная боли обиды, ранящих мое сердце, разъедавших душу, совсем не возымела действия. Ни один мускул не дрогнул на лице чародея. И тем не менее, я уже не могла остановиться, выплескивала на него все, что накопилось за последнее время. Возможно, это срабатывалось сирен, ты не считался с ней, она с тобой, а любой конфликт улаживался через постель, но это ненормальные отношения. И я не хочу быть их частью, я не сирен. И больше не кроткая провинциалка, которая явилась в Альдеман по приказу новоявленного жениха. Та Александрина осталась в прошлом, а новую ты в упор не замечаешь. Тяжелая поступь стражи разнеслась по галереи, отголосками зазвучала в ее темной глубине. Моран схватил меня за руку, притянул к себе, опалил дыханием губы. — Как же тебе открыться, если ты не перестаешь меня отталкивать? Говоришь, что ненавидишь и презираешь, и тут же упрекаешь в том, что я от тебя отгораживаюсь. Ты то хочешь оказаться от меня как можно дальше, то сама тянешься ко мне. И я уже сам не понимаю, как мне себя с тобой вести. Определись, что же тебе на самом деле нужно, Александрин? Свобода? пальцы чародея соскользнули с запястья, забирая с собой тепло прикосновения. Силой удерживать не стану. Попросишь отпустить — отпущу. Хотя... Взгляд полный горечи и сожаления. По крайней мере, мне очень хотелось, чтобы он выражал именно эти чувства, замер на моем лице. И я буду надеяться, ты не сделаешь этого с нами. Мурон ушел. Обессиленный, опустошенный очередной баталией, в которой проиграли оба, и я, и он, приникла к стене и закрыла глаза. Что нужно мне? Всего лишь услышать слова, которые, возможно, могли бы еще что-то изменить и исправить. Слова, что в видениях С участием сирен я слышала не раз самые сокровенные что он не переставал ей повторять. Слова, которые когда-то, не жалея, дарил ей, не мне. Говорит, мадмуазель де Фаи отравилась. Девчонка оказалась упрямой, грозилась не отдать кристалл, если не узнает, что в нем такого особенного. Протягивая кардиналу кулон, прозрачный, как родниковая вода, камень в оправе из черненого серебра, Прошелестела ведьма и обнажила гнилые зубы ядовитой усмешки. Пришлось угостить ее зельем. Его высокопреосвященство недовольно поморщился. Лишняя никому не нужная смерть. Король мог испугаться вернуться в столицу, когда он нужен мне здесь. Дурочку сгубило любопытство. Возвращаясь к очагу, где в закопченном котелке что-то тихо пузырилось, флегматично отозвалась чародейка. Бофримон брезгливо поморщился. Варева издавало далеко не самые приятные ароматы. Разлагающиеся одержимые и те так не воняли. Но приходилось терпеть неудобства. Пыль да грязь убогой лачуги. Принимать ведьму в Оржентеле было бы рискованно. Украшение исчезло в складках роскошной алого цвета мантии. Для призыва все готово. «Еще немного терпения, ваше высокопреосвященство. Немного терпения, и они будут здесь». Подобострастно заверила кардинала ведьма. «Почистят замок отмеченных. всё, как вы и просили». Служитель единый удовлетворенно кивнул и задумчиво потеребил кончик своей темной с проседью бородки. «А что сирен? Нашла для нее новое тело?» Колдунья бросила вварива щепотку измельченных в пыль трав, отчего хижину заволокло удушливое марево. Кардинал поспешил к крошечному, засиженному мухами оконцу. «Нашла, но душа может и не прижиться», — заметила Берзе, не применув ворчливо добавить. «В последнее время от девчонки одни проблемы и никакой пользы. Не приживётся — убей, а лучше разбей зеркало, в котором заточена её тень. Тогда избавимся заодно и от этой». Его высокопреосвященство нахмурился, пытаясь в укромных уголках памяти отыскать имя новой маркизы Дешалон. «Эта девица ведь тоже тогда погибнет? Они же все связаны одной силой. Ведьма неопределенно пожала плечами и чуть слышно пробормотала, уже когда за кардиналом, надрывно скрипнув, захлопнулась покосившаяся дверь. Не терпится проверить, так это или нет.